Есть, есть способы, уважаемый. Достаточно спросить своих. По нитке до клубка. Так и к вам я попал, дорогой Избышек. Малость терпения, немного стараний, контактов. И всё знаешь о человеке. Вас я изучал несколько месяцев. Ну, изучал он. И что ж вы такого узнали? Ну, балет, балет, балет. Давайте посмеёмся. Ну, и так по порядку. Каждый месяц вы перепродаёте большие партии дефицита: тряпки, продукты и даже мебель. Оставим детали, откуда всё это берётся. В среднем вы получаете в месяц от 200 до 300.000. Порядочные деньги. Около 3 млн в год. Ваша уважаемая супруга, работающая в универмаге, продаёт налево целые партии колготок, трусиков, блузок, кофточек, только остаётся ей выписать чеки и отвалить кассирше пару злотых. Довольно хватит. Всё. Где доказательство? Так, да, где доказательство? <свят> Помолчи, Мариона. Не валяйте дурака с мыших. Я человек терпеливый. Я же сказал, у меня в запасе было несколько месяцев. Мне известны фамилии всех ваших поставщиков и посредников, номера автомобилей, даты, даже образцы товаров с вашими отпечатками пальцев. Ну и что? Что дальше? Дальше что? Решили меня немного пошантажировать, что ли? Упаси бог, шантаж – это гадкое и опасное дело. Ну чего же вы от нас хотите? Ничего. Абсолютно ничего. На сей раз мне не повезло. Профессиональный риск. Предлагаю пойти на мировую. Я рассказал вам исключительно всё для того, чтобы вы устояли против соблазна подключить милицию и начать преследовать бедного вора. И все-таки, как так получилось, черт возьми, я абсолютно точно установил, что вы уезжаете во Вроцлав на несколько дней. Я был рядом с вами, когда вы покупали два билета. Был на перроне, когда вы садились со своей уважаемой супругой на поезд. Я слышал ваш разговор с друзьями в ресторанчике под Бризолем о том, что вы должны уехать. Действительно, я должен был уехать, это так. Я должен был уехать на субботу или на воскресенье по делам. Ну, а потом так получилось, что поехала только моя жена, а я ее проводил до ближайшей станции. Да, вот да, и понимаю, все. Да, понимаю, понимаю, понимаю. Тут ждала вас пани Мариолла. Ну, ждала. Ну, ждала Мариолла. Ну и что? Чего тут скрывать-то? Ну, тем более не нужна милиция. Откровенно говоря, я боялась больше всего этого. Защитят маницы. Мне ещё долго добираться вы? до дома. Да ладно, чего уж там. Слушайте, а может быть на посошок? Нет, нет, нет, я на машине. А в одном далеко ехать. О, да, знаете, настоящий пассажир... специалист не действует вблизи своего места жительства. Он совершает кражу в другом городе и даёт тягу. Сюда я уже не заглянул долгие годы. Где вы живёте? Ай-ай-ай-ай-ай, некрасиво, некрасиво. Я же вас не спрашивал, как зовут вашего мужа. Нет доверия среди игроков, как говорили римляне. Но говорить о недоверии, подождите, подождите, милейшие. Самое главное я не узнал. Собственно, чем вы здесь занимались в течение 2 часов? Искал. Искал. Ну и что? Ничего. Не нашёл. Маловато времени. Думаю, что проведу здесь день, а может быть, и два. А вы всегда находите, да? Всегда, уважаемые, всегда. Самый смешной, знаете, бывает так. И дом большой, и сад есть, где спрятать, закопать. Нет, у них деньги и драгоценности должны быть под рукой. Такие ты некие устраивают. Доноевности да смешной. Вслепую их можно найти. Ну мне действительно пора. Подождите, а. подождите, подождите, милейшие. Что это вы так вдруг Заторопились. Вы же здесь собирались побыть в моей квартире день или даже два. Time is money. Ах, да. да. Время деньги. Так. Да. На всякий случай я присмотрел другое место. Там попытаюсь. Подождите, подождите, ну, подожди. Чего? Да не задерживай. Я я, Помол... я больше не могу. Мне пора домой. Помолчи, я тебе сказал. Подождите. И где же вы искали мои деньги? В бельевом шкафу, под коврами, под столешницей, в газовые печки, за книгами, в ящиках со старой обувью. И не нашли? К сожалению, нет. Так, последи за ним, Марьелла. Я только загляну во мною.